Так чтот я уже очень даже взрослый, волчонок выгнул спину и поднял голову, стараясь казаться больше. Расскажи мне, зачем мы все воем на неё? Ну что ж, слушай. Мать-волчица села на задние лапы и серьёзным взглядом посмотрела на сына. Там наверху живёт один очень злой зверь. Он не любит нас, волков. Когда-то очень давно он расковерял небо и сделал в нём дыру, чтобы смотреть на наш мир. Он очень большой и очень медленно двигается.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 Волчица грозно посмотрела на сына и слегка обнажила свои клыки. Нам уже пора идти на холм. Не отставай. Да ничё я не думаю, обиженно буркнул волчёнок и поплёлся за своей мамой. В эту ночь волчёнок не выл на луну. Он сидел на холме позади всех и молча смотрел на огромный глаз заооблачного зверя. Я знаю, ты не злой.